Глава пятьдесят вторая «У нас в борту дыра! Нет, дырища! Метров десять-одиннадцать в диаметре! Пострадало четыре отсека! Один разрушен полностью!» Вслед за завыванием сирены последовал доклад аварийной команды. «Какой?» «Казармы десанта! Там вообще ни черта не осталось, кроме вакуума контрдиверсионная затея Гвоздева принесла неожиданные плоды. Остались бы штурмовики в казармах, летали бы сейчас в вакууме, распыленные на молекулы. Другие повреждения. От шестой столовой у нас сохранилась ровно половина. Перебито несколько важных коммуникаций и поврежден резервный генератор на третьей палубе. Около десяти человек погибли или пропали без вести. Список уточняется. Можно выдохнуть. Отделались малой кровью, но большим испугом. Оружие крисов наносило чудовищные повреждения и угоди снаряды в жизни на важные отсеки». ласки захотелось загнать эту мысль подальше. Но как капитану ей не стоило забывать, что каждый выстрел крисов для ковчега может стать фатальным. «Вторая группа канонерок прошла мародеров!» Тактик обратил внимание ласки на новую проблему. Тяжелые истребители не смогли связать боем сразу всю рвущуюся к ковчегу Араву. И семь серых мячиков прошили заслон. «Активировать системы ближней обороны!» По всему громадному корпусу ковчега начали открываться люки, из которых выпрыгивали скорострельные орудия на шаровых шарнирах. Инженеры, превращавшие корабль в боевое судно, пошли по простому пути. Управление орудиями ближней обороны было рассредоточено. По сути, каждая из них представляла собой обычную турель со стрелком. Такая схема обладала очевидными минусами. К примеру, снаряды приходилось доставлять к каждой турели на тележках. И управлять всей батареи штаб мог только посредством голосовых приказов, что отрицательно сказывалось на скорости реакции всей системы. Зато каждое орудие могло действовать автономно, даже когда мостик и резервные командные пункты были выведены из строя. «Мародерам не хватает маневренности! Что там с бульдогами?» «Готовы к старту!» – ответил ласки командир авиакрыла. Клим получил разрешение на вылет. И тут же его бульдога захваты швырнули на катапульту. «Вжимающее в кресло ускорение и привет, космос! Что-то тут сегодня особенно людно. Климу пришлось взять резко вправо, чтобы не врубиться в округлый борт канонерки врага. Вот и хорошо, что за противником бегать не надо. Только вылетел, бей!» Послушной воле Клима истребителя писал дугу и вышел точно на врага. Выстрел! А нет! Система пальнуть не дала. Сработала защита от дружественного огня. Вражеский корабль находился между Климом и Ковчегом. И защита посчитала, что существует вероятность зацепить и огромный носитель людей. Блин, и как теперь воевать? Силуэт ковчега, казалось, занимал все пространство вокруг. И куда ни прицелься, обязательно в него попадешь. Клим выбрал тактику боя, которую они отрабатывали в Академии. Он заскользил над поверхностью ковчега, время от времени рыская и захватывая в прицел дроны Крисов. Такая техника походила на полеты на сверхмалой высоте. Только под брюхом бульдога мелькала не земля, а корпус носителя. Легкий истребитель к таким полетам был подготовлен слабо. Да еще и трассы от орудий самообороны, вспарывающих пространство вокруг ковчега, добавляли острую перчинку маневрам. Всякий расчет и великий стратегический замысел уступили место инстинкту выживания и рефлексам. Бульдог метался, как ангел ярости и мщения, плюясь нарядами, меняя вектор так, что от перегрузок Клим чуть ли не каждую секунду проваливался в черный туман. Вынырнув из него в очередной раз, Клим обнаружил, что враги внезапно кончились. «Бульдоги, возвращайтесь на базу!» Пробился сквозь пелену в голове голос диспетчера. «Молодцы, парни!» Посадку пришлось совершать в условиях, к которым его не готовили даже в академии. Вся палуба была затянута клубами дыма. Пилот включил виртуальную имитацию, которая схематически нарисовала перед глазами палубу и стоящие на ней машины. И только после того, как захваты опустили его машину в бокс, он обратил внимание на иконки повреждений, горевшие на контуре бульдога в визоре. Ничего серьезного в авионике повреждено не было, но несчастный истребитель как будто разъяренный тигр полосовал. Клим насчитал около семи попаданий от дезинтеграторов, прошедших по касательной. Судя по задымленности палубы, ковчег получил не только косметический урон. «Что случилось?» – спросил по рации Клим, увидев засуетившихся вокруг его истребителя техников. «Дерут нас в одну калитку!» – с горечью ответил техник. «Не говори ерунды!» – тут же обрадовал его другой. «Досталось нашему старичку крепко, но ничего непоправимого не случилось!» «Конечно, не случилось! Два из трех реакторов остановлены! Жизнеобеспечение ни к черту!» «Я что? Один этот в дым вижу!» Клим отметил про себя, что выучка либо все-таки отличалась от военной не в лучшую сторону. Техники на кораблях ВКФ натасканы были чуть ли не собственными телами дыры в корпусе законопачивать. «Поэтому заканчивай нытье! Латаем истребитель и бегом на четвертую палубу!» Нападал напарнику более позитивно настроенный мастер. «Плохо, очень плохо. Для пилота лучше десять раз на дню быть сбитым!» Чем потерять носитель на враждебной территории? В первом случае существовал шанс, что тебя спасут и подберут. А во втором, куда садиться? На надежду? Совсем не вариант. Даже если пилоты смогут отбиться от оставшихся там хоронов, они быстро скатятся до пещерного уровня. Хотя нет, еще раньше они помрут от недостатка мути.